Лидзо Ци. Я помню то лето, когда мы писали друг другу письма. Но почему-то мне казалось, что мы оставляли их не в бетонной трубе, а в дупле. К востоку от дедушкиного дома росла огромная смоковница. Дупло было почти у самого корня, со стороны стены. И чтобы его найти, приходилось хорошенько присмотреться. Письма, которые я доставала оттуда, отливали зеленым и пахли травой. Помню, что читать их я всегда забиралась на дерево, Потом несколько дней лил дождь, но письма лежали глубоко в дупле и совсем не промокли. Наверное, они могли бы храниться там еще много лет. После отъезда из нань мне несколько раз снилось, как я подхожу к смоковнице и заглядываю в дупло, чтобы достать непрочитанное письмо. Может быть, я бродила сегодня по наньюаню пытаясь разыскать ту самую смоковницу? Все дома снесли. Разумеется, от деревьев тоже ничего не осталось. Я даже немного расстроилась. Значит, письмо уже не найти. Но после твоего рассказа меня одолели сомнения. Вдруг этого дупла вообще никогда не существовало. Тем же летом, сочиняя новое письмо, я вдруг поняла, что крепко к тебе привязалась. Мне даже захотелось навсегда остаться в нань -Юане. Правда, стоило таким мыслям закрасться в голову, и я тут же гнала их прочь. Они не могли поколебать мою мечту о Пекине. С первых дней осени я ждала наступления зимних каникул. Папа говорил, что зимой они возьмут меня в Пекин, и мы всей семьёй встретим там Новый год. Я пообещала вам, что привезу из магазина «Дружба» много-много шоколада и карамелек. Я представляла этот магазин огромным, больше школьного стадиона. Полки с товарами тянутся, куда хватает глаз, и на них лежат все самые новые игрушки. Ещё я хотела сходить в знаменитый ресторан «Максим». и попробовать стейк с кровью, сидя под сумрачным светом рожковой люстры. Я ждала, и с каждым днём моя цель приближалась. А за неделю до начала зимних каникул в Дзинань вдруг приехала мама. Было ясно, что она плакала, глаза опухли и едва раскрывались. Она стояла у двери, обеими руками вцепившись в полупустую дорожную сумку. В этот раз никаких подарков из магазина «Дружба» она не привезла. У папы появилась другая женщина. Два дня подряд он не показывался дома. Мама долго бродила по нескончаемым пекинским кварталам, по пустынным улицам, но на этот раз пьяница не сидел у обочины, дожидаясь, когда она придет и потащит его домой. Не появлялся он ни на складе, ни в павильоне, который они арендовали вместе с другими перекупщиками. Мама стала расспрашивать друзей, но никто не знал, куда он пропал. Объявился утром третьего дня, когда она уже собиралась звонить в полицию. Мама спросила, где он так долго пропадал. Папа ответил, что был с женщиной. «Всё это время?» «Всё время». Такая откровенность поставила маму в тупик. Она опрометью бросилась в спальню и захлопнула дверь. Мама давно понимала, что они с папой чужие люди, но всё же не думала, что этот день когда-нибудь настанет. Не в силах сдержать слёзы, Она повалилась на кровать, одновременно боясь и надеясь, что папа зайдет в спальню. Но услышала только щелчок замка на входной двери. Он ушел. С того дня он пропал надолго. Дела забросил, склад стоял забитый и лежал им товаром. Домой приходили какие-то люди, требовали у мамы деньги за товар. Она не хотела открывать, но беспокоилась, что папа потерял ключи и теперь не может попасть в квартиру. Она ни с кем в Пекине не дружила. Пойти ей было некуда. Приходилось целыми днями томиться в четырех стенах. И днем, и ночью она лежала на кровати в одежде, крутила одни и те же мысли по кругу и начинала плакать, а устав от плача, проваливалась в мутный сон. Так прошла нескончаемая неделя. И, наконец, папа объявился. Скованно опустился в кресло, будто он в гостях. Мама не лезла с вопросами, только спросила, «Ты голодный?» «Готовить ужин?» Заскочила на кухню, лелея глупую надежду что та история уже закончилась. Открыла пустой холодильник и услышала позади себя его голос. «Давай разведемся». Она беспомощно стояла посреди кухни, мотая головой. Потом рванула в спальню и заперлась там на замок. Папа звал ее снаружи, предлагал поговорить. На следующее утро она собрала свои пожитки и уехала в дзинань. Чтобы досказать нам эту историю, маме несколько раз пришлось прерваться из-за подступавших рыданий. Дедушка сидел сильно нахмурившись и с равнодушным видом ждал продолжения. А бабушка хотела узнать, что за женщина появилась у папы, чем она занимается. Но мама не могла ответить, а соперница она ничего не знала. «Не хочу знать, не хочу», — бормотала она. «Наверное, друзья на него плохо влияют», предположила бабушка, слабо веря в собственную догадку. «Да, да!» поспешно согласилась мама, словно ей протянули соломинку в бескрайнем море. Она принялась рассказывать про его нескончаемые попойки с друзьями и походы в казино, говорила, что поезд в Москву всегда полон проституток и какой-то папин знакомый с ними развлекался. Мама рассказывала бабушке эти гадости и верила, что именно друзья и проститутки виноваты в папином перерождении. Потом она стала умолять дедушку, чтобы он взялся за дело и убедил папу одуматься. «Он никогда меня не слушал», — холодно ответил дедушка. Они отправили папе сообщение на пейджер с просьбой перезвонить. Но он не звонил. Мама временно поселилась у дедушки, спала на диване в гостиной. Когда утром я выходила из комнаты, она уже сидела за столом и караулила телефон. Однажды я принесла ей завтрак, А она растерянно взяла меня за руку и спросила, «Скажи, почему он так с нами поступает?» Я осторожно высвободилась и спрятала руку в карман куртки. Я ненавидела, когда мама перетаскивала меня на свою сторону, превращая себя и меня в нас. Я знала, что ей тяжело, но не могла выдавить из себя ни капли сочувствия. И все остальные тоже. Нам казалось, что она сама во всем виновата. что она лишилась папы из-за собственной беспомощности. Мамина появление нарушила спокойную жизнь в дедушкином доме. А дедушка спокойствие очень ценил. В то время он готовил новый труд по медицине, а мама засела в соседней комнате, многословно изливая бабушке свои страдания. Она говорила и говорила, потом снова начинала рыдать. Потеряв всякое терпение, дедушка решил положить этому конец. Он велел маме ехать в Пекин, и прекращать прятать голову в песок. «Но вы должны помочь мне восстановить справедливость», — сказала мама. «Каждый сам разбирается со своими делами», — ответил дедушка. «Никто тебе не поможет. Завтра же поезжай в Пекин». Маму это вывело из себя. Она закричала, стала упрекать дедушку в бессердечии, потом припомнила свекрам все старые обиды, говорила, что они с самого начала ее ни во что не ставили. Заставляли молча сносить все оскорбления, а теперь и вовсе хотят от нее избавиться. Дедушка больше ее не слушал. Сложил в портфель стопку бумаг со стола и пошел работать на кафедру. «Дзяцы! Собирай вещи!» — крикнула мама. «Мы уезжаем!» Под сочувственным взглядом Пэй Сюань я собрала ручки, положила в пенал. Никто не спрашивал моего мнения. Никто и никогда. Меня постоянно таскали туда-сюда, как цветок в горшке. «Скажешь Чангону?» — попросила я Пэйсюань, забрасывая рюкзак на плечо. Мы с мамой поехали в гости к тёте, тоскливо отметили там Новый год. В праздничную ночь дядя потащил меня запускать фейерверки. Крыша в кладовке протекла, и фейерверки с петардами оказались подмочены талой водой. Дядя поминутно чиркал спичкой, пытаясь их зажечь. Тонкий мрачный огонёк загорался и почти сразу гас. Я всё ждала, что фейерверки взмоют ввысь и разорвут ночное небо. Но перед глазами висела безмолвная чернота. начинаем мгла, напоминавшая отлитую из чугуна маску. Я разжала уши и опустила руки. Вот так уныло и прошёл Новый год. Только тут я поняла, скольких трудов стоила та фальшивая радость, которую мы разыгрывали, встречая праздник в гостях у дедушки с бабушкой. Она была результатом стараний каждого члена семьи. А теперь все бросили стараться. Зимние каникулы в том году были очень короткими. Почти сразу после Нового года у нас начались уроки. Меня снова отправили к бабушке. А мама взяла с собой тетю и, наконец, поехала в Пекин. Сказала, что ей надо в последний раз поговорить с моим папой. «В последний раз». Зловещие слова. Я понимала, что мама напрасно старается, но во мне еще теплилась крохотная надежда. Вдруг папа сжалится и передумает разводиться. Я снова вернулась в вашу компанию. За зимние канюклы много всего произошло. Вы с Дзефеном научились кататься на велосипеде. Собака у Большого Биня снова забеременела. «А муж у нее тот же самый, что в прошлый раз?» спросила я «Нет, теперь это белый пёс с длинной шерстью, гораздо красивее той дворняги». Выходит, даже собаки понимают, что негодного супруга надо менять на кого-нибудь получше. «Вы видели, что у меня ни к чему нет интереса. Я была вялой и поникшей. Я ждала новостей. И через несколько дней дождалась. После ужина бабушка попросила меня остаться в гостиной. Она сказала, что мама согласилась на развод». Я пока не хотела тебе говорить, но дедушка настоял на этом. «А что будет со мной?» — тут же спросила я. «С кем я останусь?» Судя по бабушкиному взгляду, я задала очень странный вопрос. «Ты останешься с мамой. А папа...» Боюсь, он пока не сможет приехать в Дзинань. Я замотала головой. «Я договорилась с мамой, ты пока будешь жить у нас, как раньше». добавила бабушка. «Я не согласна!» Я развернулась и убежала в свою комнату. С того самого дня, как мама приехала из Пекина в слезах, мне следовало догадаться, что этим все и кончится. Но я верила в существование некой мощной силы, которая крепко связывает нас с папой. Верила, что эта сила не даст нам разлучиться. «Разве может он так запросто исчезнуть из моей жизни?» В марте они оформили развод. Для этого папа приехал в Цзинань, но задержался всего на день. Тем же вечером он должен был возвращаться в Пекин. До отъезда оставалось немного времени, и он решил зайти к дедушке. Меня никто не предупредил. Поэтому после школы я, как обычно, болталась на улице и не спешила домой. К счастью, Пэйсюань нашла меня и сказала, что он приехал. Хоть однажды сделала что-то полезное. Ничего вам не объясняя, я со всех ног кинулась домой. Толкнула дверь. В гостиной было пусто. Они сидели в кабинете. Я подошла к прикрытой двери и услышала суровый дедушкин голос. «Нет, тебе ни в коем случае нельзя жениться на Ван Лухань». «Папа собирается жениться». Сердце у меня упало. «А разве спрашивал твое мнение?» — ответил папа. «Просто ставлю в известность». «Кто угодно, только не она!» — взревел дедушка. Я забежала в кабинет и схватила папу за руку. Хотела его увести Оставшееся время должно принадлежать мне. Разве можно тратить его на скандалы? Но папа даже не взглянул на меня. Резко выдернул руку, шагнул вперед и впился глазами в дедушку. — И как тебе только стыда хватает мне запрещать? Вспомни-ка, что ты сделал. Неужели все забылось? Дедушку передернуло. Дрожащими губами он тихо проговорил, «Я давно не лезу в твои дела, но здесь ты должен меня послушать». Побледнев, бабушка вцепилась в меня и вытолкала из комнаты. Дверь закрылась, но из кабинета все равно донесся раскатистый папин смех. Потом этот жуткий смех резко оборвался, и папа хрипло отчеканил. «Как ты можешь так спокойно жить?» Бабушка приказала, «Пейсюань!» «Поиграйте с дзяцы на улице!» Не успела я ничего сообразить, а Пэйсюань уже крепко сжала мою руку. Бабушка открыла входную дверь и выставила нас в подъезд. Я тут же забарабанила в дверь, но Пэйсюань обхватила меня за плечи и потащила на улицу. «Подождем его внизу, ладно?» — тихо уговаривала она меня. «Нет!» — орала я. «Ты ничего не понимаешь!» Пэйсюань спокойно посмотрела на меня и медленно проговорила. «Я одно понимаю. Если взрослые не хотят, чтобы мы что-то знали, нам лучше этого и не знать». «А мне нет дела, кто на ком женится. Я просто хочу побыть с ним. Он уезжает, ты понимаешь? Я его больше не увижу!» Я вдохнула поглубже, чтобы не расплакаться. Эти слезы еще понадобятся для прощания с папой. «Подождем его внизу, ладно?» — как заведенная повторяла Пэйсюань. В темноте лестничного пролёта она походила на куклу из папье-маше. Мы сели на ступеньки у входа в подъезд. Ночь понемногу окрасила воздух в чёрный. Вдалеке показался велосипед. Это была моя мама. Она подъехала к нам, спрыгнула с велосипеда и сказала, что отвезёт меня к тёте. У неё остался единственный способ отомстить папе — помешать нам увидеться. «Ей завтра в школу?» — ответила за меня Пэйсюань. Не знаю, зачем она это сказала. Хотела помочь мне увидеться с папой или в самом деле беспокоилась о моих уроках. Мама пообещала, что после папиного ухода привезёт меня обратно. Я не двигалась с места. Тогда она сказала, что тётя приготовила мою любимую рыбу в кисло-сладком соусе, а дядя купил большого красивого змея, и когда я приеду, мы пойдём его запускать. «Я никуда не поеду», — ответила я. «Буду ждать его здесь». Пока мы с ней припирались, сзади послышались шаги. Я обернулась и увидела папу. Он спускался по лестнице. Мама мигом схватила меня и притянула к себе. Папа вышел из подъезда с перекошенным лицом, словно не прекращал ругаться с дедушкой. Он отвел взгляд от мамы, всем видом выражавший враждебность, и, наконец, посмотрел на меня. Подошел поближе. Мамины пальцы впились мне в плечи. «До свидания, дзецы». Он расправил брови и горько улыбнулся. «Будь хорошей девочкой». «До свидания, папа». Он протянул руку и небрежно погладил меня по голове. Я так хотела задержать эту руку, но она мелькнула у меня за спиной и исчезла. Пауза, секунда, вторая. И вот он шагает прочь. Я хотела побежать следом, но мама крепко меня держала. Он сам нас бросил. Мама села на корточки и прижала меня к себе. Видишь, ты должна это запомнить. Это было не так, я знала. И больше всего мне не хотелось тратить заготовленные слезы на эту ложь. Но я заплакала. Крупные слезы катились из глаз, унося с собой исчезающий в сумерках папин силуэт.